Глава семнадцатая. На следующий день, с утра пораньше, мне позвонила Гулькина. «Поля, ну что скажешь мне про Вадима?» – спросила она без всяких предисловий. «Ты придумала, как будешь нас знакомить?» Об этом я думала меньше всего, поэтому сказала первое, что пришло в голову. «Знаешь, Лера, пожалуй, мы остановимся на домашнем концерте у Ромашкиных. На днях мы с тобой встретимся, я передам тебе партитуру». «Как ее разучишь, так и пойдем к жениху в гости». «Какую еще партитуру?» – испугалась кассирша. «Поля, ну мы же пришли с тобой к выводу, что это плохой вариант. Я категорически не хочу участвовать в этом трио. Другого варианта у нас нет», – безапелляционно заявила я. «Кстати, надо поспешить со знакомством. У меня есть сведения, что Вадим налаживает отношения с бывшей женой». «А как же я?» – приуныла Валерия. «Ты, возможно, его будущее. А бывшая жена — это прошлое и, увы, настоящее. Думаю, он пошел на сближение с ней ради своего сына. Лера, я говорю тебе это потому, что ты должна знать, все не так просто. За свое счастье надо бороться. Нет, если ты отказываешься от этого кандидата, то я буду подыскивать тебе другого. Нет, я от Вадима не отказываюсь». К моему великому сожалению сказала Гулькина. «Но, может, на скрипке играть не стоит?» Ну, полечка, давай откажемся от этого трио. Правда, не надо. Надо, Лера, надо. Я же говорила, что у Ромашкиных не дом, а художественный музей. Матушка Вадима вбила себе в голову, что жена сына непременно должна играть на каком-то музыкальном инструменте. Она хочет устраивать у себя салонные вечера, сочиняла я на ходу. Лера, тебе светит великое будущее. В доме Ромашкиных будет собираться элита Горовска. Они знают толк в музыке. «Ах, ну почему я бросила музыкальную школу?» – посетовала Гулькина. «Поля, как ты думаешь, может мне взять несколько частных уроков?» «Может быть, может быть». «Ой, ладно, я тебе потом перезвоню. Тут ко мне пришли», – сказала она, и около моего уха раздались гудки. Как хорошо, что у нее появилась работа, иначе бы она не скоро от меня отстала. Я немного подумала и позвонила Светлане. Мы договорились встретиться с ней в обеденный перерыв, кафе «Прайм-тайм». Борщинская уже сидела в кафе и заметно нервничала. Она озиралась по сторонам, поглядывала на часы. Если бы ее увидела Алинка Нечаева, которая, кстати сказать, куда-то пропала, то сказала бы, что Светке тоже надо поучаствовать в чайной церемонии. Я согласна, ей надо. Если чайное действо все-таки состоится, то я непременно приглашу на него Борщинскую. Привет. Я присела за столик и при ближайшем рассмотрении заметила, что Светлана сильно осунулась за последнюю неделю. Глаза потухли, в них была какая-то опустошенность. Я спросила, как себя чувствует Виталий Кириллович? «Плохо. Врачи рекомендуют делать операцию. Но потом, когда его состояние более или менее стабилизируется». «Но ни в Горовске, ни в областном центре таких операций не делают, поэтому надо вести папу в Москву», — говорила Света, теребя в руках бумажную салфетку. А он под следствием. Выходит, что папа приговорен. Без операции он долго не проживет. Я разговаривала с Шишкиным, чтобы он разрешил отца в московскую клинику отвезти, а тот так ехидненько ухмыльнулся и спросил, не задумал ли он сбежать отсюда, сволочь. К нам подошла официантка, и я стала делать заказ. А Борщинская попросила принести ей только сок. Похоже, у нее совсем не было аппетита. Весь город голдит о том, что папа виновен в смерти человека, и в том, что из-за него новое производство не открылось, которое все так ждали. Мама на улицу выйти боится. Ей кажется, что на нее все пальцем указывают. Девчонки от рук совсем отбились, особенно Ленка. Она у нас такая легковерная, считает, что отец на самом деле во всем виноват. А тут еще Толик Зайцев прислал мне на днях смэску Он написал, что встретил в Москве другую, и между нами все кончено. Да, папа был прав. Мне стоило самой его бросить еще тогда, когда он жил в Горовске. Да, нелегко тебе сейчас, посочувствовала я. Нелегко, согласилась Борщинская. Но я со всем этим обязательно справлюсь». К тому же меня греет мысль, что Кудринцевым будет еще тяжелее, чем нам. Я хочу, чтобы наша месть поскорее настигла всю его семейку. Поля, что ты уже успела предпринять? Я тебя не беспокоила несколько дней, потому что понимала. Нужен разбег. Знаешь, результат уже есть. Небезызвестная нам семейка уже столкнулась с проблемами. Возможно, Кудринцевы не сразу поймут, что все эти мелкие и крупные неприятности связаны между собой в общую цепь. сказала я и перешла к конкретике. Супруга генерального находится на грани психического срыва. Она уже не раз лежала в психушке, а я своими мрачными предсказаниями снова расшатала ее психику. Она периодически передает родным мои предсказания, но они считают ее сумасшедшей, а потому не придают пророчествам особого значения. Так мне сама Лариса Львовна сказала. Понятно, что происходит с другими членами семьи. У дочери проблемы в личной жизни. Я рассказала про налет Жени Малакановой. Она устроила ей скандал и немного побила. Потом Марина, кстати, беременная, побывала в областном КПЗ. За что?» – осведомилась Борщинская. Я положила перед Светой газету и сказала, «Почитай на досуге абзац, обведенный карандашом. маринин сожитель никто иной, как директор фирмы «Сеул». у которой завод приобрел автоматы для производства сэндвич-панелей. «Я, кажется, уже говорила тебе, что Олег Малаканов дружит с сыном Кудринцева». «Да, говорила», — подтвердила Света. Так вот, Сергей ему когда-то подсунул фальшивые доллары. В Горовске дело замяли. Но его, вероятно, опять откроют в связи с новыми обстоятельствами. Теперь, что касается Сергея. «Вчера я заказала его местным байкером Это, наверное, перебор». — насторожилась Света. Нет, — Нет-нет, это не мокруха, — заверила я ее. Дело в том, что Кудринцев-младший — мотогонщик-клубостроитель, который спонсирует его отец. В результате Сергей побеждает на всех соревнованиях. Меня уверили, что в субботнем ралли призового места ему не видать. Уличные байкеры постараются испортить его мотоцикл. Если Кудринцев-младший не получит кубок, то это очень больно ударит по его самолюбию. Потом у меня заготовлено кое-что против Аронкиной. Думаю, ее безупречная репутация скоро будет подмочена». «Ясно», — Света удовлетворенно кивнула. «А что с самим директором? Ты говорила мне про его любовницу и лошадь». «Да, любовница не без моего содействия скоропалительно уехала в Египет, оставив его в эту трудную минуту одного. А что касается кобылы Агнессы...» то я думаю, через несколько дней она тоже сменит конюшню. Я нашла для нее покупателя из соседней области, которого не слишком заботит чистота сделки. «А как ты планируешь заполучить лошадь? Конюшня, наверное, охраняется. Путем шантажа я заставлю владельца конюшни выкрасть именно эту лошадь», уверенно заявила я. «Он уже на грани того, чтобы выполнить все мои требования». «Надо только еще чуть-чуть завинтить гайки, и все будет окей». «Кстати, у тебя нет знакомых в турфирме «Дилижанс»?» «Дилижанс?» «Нет, у меня там знакомых нет». «Но где-то я недавно слышала это название». «Нет, не помню». «А зачем тебе это?» «Я поделилась со Светой своей задумкой, и она ее одобрила». «Какое-то время мы сидели молча. Я обедала, а Борщинская переваривала услышанную информацию». Когда переварила, сказала, «Лишиться навсегда любимой кобылы – это, конечно, больно. Я помню, когда умер от старости наш персидский кот Сафик. Мы очень долго не могли смириться с этой потерей. Лошадь крупнее кота и намного дороже, поэтому привязанность к ней должно быть сильнее. Но только для Кудринцева этого мало. Я хочу, чтобы ты не останавливалась на этом. Надо будет морально добить его». «Поля, я предлагала тебе деньги, но ты отказалась. Совершенно напрасно». «Света, не нужно об этом», — одернула я. «Нужно», — возразила Борщинская и полезла в сумку. «Я понимаю, что ты несешь из-за меня немалые траты. Вот. Нет, я не возьму у тебя денег. Виталия Кирилловича надо будет вести на операцию в столицу. Я представляю, в какую копеечку вам это обойдется». «К тому же вы ежемесячно выплачиваете ипотечный кредит, а ведь семья у вас многодетная». «Но ты тоже не внучка Рокфеллера», — заметила Света. «Я знаю, что путь к достижению цели иногда нужно выстилать денежными купюрами. Ведь ты заплатила уличным байкерам?» «Признайся, что заплатила». «Да, совсем чуть-чуть», — соврала я. «Вот видишь, я чувствую себя обязанной тебе». «Напрасно. Мои профессиональные интересы также сильно задеты, и я тоже хочу отомстить генеральному. Да, я трачу деньги, но это все потом компенсируется. Как? Я получу деньги за кобылу, которая стоит очень дорого. Какую-то часть оставлю себе, а остальные деньги перечислю в детский дом. Так будет справедливо. Ну, как знаешь», — сказала Света и убрала конверт обратно в сумку. Когда мы вышли из кафе, она вдруг сказала. «Я вспомнила. Наша бухгалтерша на днях отправляла в свадебное путешествие через турфирму «Дилижанс» своего сына и невестку. Знаешь, пожалуй, я сошлюсь на ее рекомендации и попрошу рассказать обо всех маршрутах. А потом подробнее остановлюсь на Шарм-эль-Шейхе. «Нет, Света, тебе не стоит соваться туда самой. Сама не знаю почему», — возразила я. «Давай лучше я сама пойду в «Дилижанс». А я хочу, стала настаивать на своем Борщинское. Да, я хочу сама что-то предпринять. Понимаешь, мне кажется, что я стала хрупкой, как стеклянный шар, а внутри меня все клокочет и в любой момент может вырваться наружу. Я должна сделать этот процесс контролируемым. Мне необходимо что-то сознательно предпринять. Не сомневайся, у меня получится. «Поля, я ведь психолог, поэтому смогу так повести разговор, что в дилежансе непременно выложат мне всю необходимую информацию. Ладно, если хочешь, участвуй. Главное узнать побольше подробностей. В каком отеле остановилась группа, вылетевшая туда во вторник? Как зовут гида и все такое прочее? Я думаю, что это не проблема. Постараюсь заняться этим сегодня же», – заверила меня Света. «Да-да, тянуть резину не стоит». как бы покупатель не сорвался с крючка. Если что-то разузнаешь, сразу же звони мне. Если уже сегодня вечером я верну при виртуальном общении с владельцем конюшни новые подробности, то он будет еще сговорчивее. — Хорошо. — кивнула мне Света и пошла к автобусной остановке. — Интересно, а где ее Лада Калина? — спросила я себя, провожая Светлану взглядом. — Неужели финансовые дела Борщинских так плохи, что пришлось продать машину? Правильно, что я отказалась от ее денег. Им они нужней. К тому же дед вчера сорвал в казино приличный куш. Я вернулась домой. Мне снова позвонила Лерка и между делом сказала, что Владимира Дмитриевича нет сегодня на заводе. Похоже, он решал свои семейные проблемы, которые прочно переплелись со служебными. Вообще-то Кудринцев очень редко оставлял предприятие без личного присмотра. Он даже в отпуск больше, чем на неделю, не уходил. пытался все здесь контролировать. Зная его, очень трудно было поверить в то, что главный механик или кто-то другой мог обвести генерального вокруг пальца и заключить за его спиной договор на очень внушительную сумму. Однако многие поверили или сделали вид, что поверили. Света позвонила мне ровно в пять часов и сказала, «Полина, у меня есть очень интересная информация. Ты в какое интернет-кафе пойдешь?» Я все время меняла точки, поэтому сказала «в бешеную мышь». Это совсем рядом с дилижансом. Я буду около него уже через 10 минут. «До встречи», — сказала она и отключилась. Борщинская подсела ко мне в мини-купер, когда я припарковалась около входа в интернет-кафе. Слушай, что мне удалось выяснить. Интересующую нас группу разместили в двухэтажном корпусе трехзвездочного отеля «Касабланка». Гида зовут Дамир. Но самое интересное – вот это. Сейчас покажу. Света достала из сумки мобильник и стала жать на кнопки. «На, полюбуйся. Я скачала эту фотку в турагентстве. Сказала, что хочу показать мужу пейзаж. Эта групповая фотография сделана в первый день пребывания в Шарм-эль-Шейхе. Кто-то из туристов отправил ее сюда по просьбе менеджера-дилижанса. У них такие традиции. Посмотри, здесь должна быть интересующая нас особа». «Очень мелко, хотя, вероятно, вот это редко потому что рядом с ней стоит шестилетний мальчик. Другие дети либо старше, либо младше. А увеличить можно?» «Да, сейчас», — сказала Борщинская и снова стала жать на кнопки своего мобильника. «Точно, это она. Замечательно. Значит, у нее шляпа с голубой ленточкой, а у него на футболке яхта. Света, ты здорово потрудилась», — похвалила я. «Есть ради чего стараться», — сдержанно сказала Борщинская. «Знаешь, мне надо идти к папе в больницу. Если хочешь, скачай у меня эту фотографию. У тебя в мобильнике есть ИК-порт?» «Конечно», — ответила я и достала свой телефон. Вскоре я сидела за компьютером и писала. «Здорово, Гоша. Как спалось? Кошмары не мучили?» «Спалось нормально», — ответил Мешков. «Сдается мне, что ты ни хрена не наследник маститова, а только косишь под него, понты кидаешь». О, паньки! Так он действительно раскинул своими куриными мозгами и пришел к выводу, что в Горовске не появился внезапно, а все эти годы жил-был человек, который много интересного знал о нем, но до поры до времени не пытался извлечь из этого выгоду. Да, стоило ему более тщательно пломбировать криминальные дырки прошлого. Злорадствовала я про себя, читая то, что пишет Гоша. Но вдруг усомнилась. А не зря ли я вчера ляпнула про песню, которую он голым на морозе пел? Ладно, ляпнула так ляпнула. Придется накручивать сюжет дальше. Как же, стал бы ты со мной базарить, если бы я был местным фраером? Ты ведь здесь на всех давно положил. Со мной это не прокатит. Я всю подноготную твою изучил. Знаю, как ты место в конюшне себе расчистил. Может, слить это прямо сейчас в сеть? Не понимаю, о чем ты. Слишком много ты базаришь не по делу. Лады, перейдем к делу. Мне понравилась лошадь, серая в яблоках. То ли аграфена, то ли акулина. Вспомнил. Агнеса. Хочу везти ее с собой. Раскатал губу. Хозяин никогда ее не продаст. Мне твои проблемы по барабану. Договаривайся с ним как хочешь. Ты умеешь это делать. Агнеса должна стоять в моей конюшне. Гоша, неужели ты против? Эта тема не обсуждается. Хорошо, давай поговорим о приятном. О солнце, море, пальмах. У Марго такая кокетливая шляпка с голубой ленточкой. Мне кажется, она не захочет возвращаться в вашу дыру. Дамир на нее глаз положил. «А что, это вариант? Неужели всю жизнь вместе с тобой в лошадином навозе копаться?» Похоже, такая неожиданная перспектива повергла Мешкова в полное замешательство. Он ответил не сразу, а через какое-то время. «Наследник Маститова. Ты – псих. Запсихуешь тут, раз приходится иметь дело с таким придурком, как ты, Гоша. Кто такой Дамир?» – всерьез озаботился папочка. «Ты не знаешь? А я в курсе. Дамир – это гид». «Он не против жениться на Марго», — блефовала я, отчетливо представив себе, как лицо Игоря Алексеевича перекосилось от недоумения. «Только через мой труп», — незамедлительно написал Мешков. «Не возражаю, можешь сделать себе харакири, но только после моего отъезда с Агнесой. Даю сутки на размышления. Найду тебя сам. Не кашляй!» — напечатала я и закрыла страницу. Продолжать общение через интернет можно было бесконечно долго, но мне нужен был реальный, а не виртуальный результат, и как можно скорее. Стоило придумать что-то новенькое, способное подтолкнуть Игоря Алексеевича к решительным действиям. Я прокрутила в уме каждую его фразу и поняла, что он пока терзается сомнениями. Требовалось сделать что-то такое, чтобы у него не осталось выбора. Что? Ответа пока не было. Я должна была взглянуть на ситуацию холодным, отчужденным взором постороннего. Вернувшись домой, я взялась за саксофон. Игра на нем всегда помогала мне сосредоточиться и принять верное решение. Я попыталась мысленно поставить себя на место Мешкова. Гром грянул, когда курьер из фирмы «Ваш выбор» доставил ему прямо на конюшню письмо от наследника Маститова. В нем говорилось о том, что сын через много-много лет выяснил, кто на самом деле убил его отца, карточного Шуллера, и завладел крупным выигрышем. Реально ли это узнать? Реально. Многие горовские игроки могли бы рассказать, что Мешков отправился с маститым в сберкассу. После этого маститого никто живым не видел. Обезображенный труп гастролера был найден за городом в лесопосадках. В этом убийстве обвинили грабителей, бомбивших на дорогах фуры. И Игорь Алексеевич, вероятно, уже не беспокоился о том, что кто-то узнает правду. Но час икс неожиданно настал. Объявился наследник Маститова. И Мешков стал уговаривать дочь уехать за границу. Она возражала, выдвигая свои аргументы. Затем Игорь Алексеевич нашел рядом со своим кабинетом четыре игральные карты. Те же, что были вытатуированы на спине Маститова. Это было напоминанием «Я наследник своего отца, нахожусь совсем рядом с тобой». Мешков не смог сдержать своего негодования и устроил прилюдно разгон персоналу конюшни. После этого он всеми правдами и неправдами отправил Риту и Илью на курорт. При этом даже пошел на личный контакт с бывшим зятем. Эти шаги подтверждали его виновность и страстное желание скрыть от родных темные пятна своей биографии. Далее Игорь Алексеевич получил смс посланную через компьютерного провайдера и без обратного номера, с предложением обсудить все вопросы в чате. Он принял это предложение и пошел на виртуальный контакт. При этом попытался выяснить, что наследнику Маститова еще известно и что он, в сущности, от него хочет. Оказалось, что этому человеку известно очень многое. А именно, позорный проигрыш в карты Роме Ковалевскому – отравление бывшего владельца конюшни Епифанцева. Для него также совершенно не тайно, что дочь и внук улетели на две недели в Египет. Он даже знал, какая шляпка у Риты и как зовут Гида. Еще наследник Маститова намекнул про тайное желание Дамира жениться на Марго. блеф Неизвестно. Очень трудно выяснить, что на самом деле на уме у того египтянина. Вдруг ему хорошо за все заплатили? Больше общения в чате не будет. Наследник Маститова поставил задачу – презентовать ему Агнесу. Дал сутки на обдумывание деталей и сказал, что сам выйдет на связь. Впереди целые сутки неизвестности. Наверняка Мешков стал сразу же звонить дочери, дабы предупредить ее, надо держаться от Дамира подальше, да и вообще быть осторожной. Мало ли что на море или в пустыне может случиться. Итак, Гоша, с одной стороны, испытывает страх быть разоплаченным во многих преступлениях, а с другой он беспокоится за дочь и внука, безопасность которых на чужбине под большим вопросом. Но все проблемы могут исчезнуть разом, если он выполнит требование сына убитого гастролера. Тот запал на самую красивую и самую дорогую лошадь, принадлежащую самому Кудринцеву, любовнику дочери и, возможно, в скором будущем ее мужу. Владимир Дмитриевич Агнесу ни за что не продаст, да и денег на нее тратить жалко. А что, если ее украсть? Это, конечно, сложный, но зато дешевый способ избавиться от всех проблем. Вероятно, такая мысль уже пришла Мешкову в голову. Да, Кудринцев будет горевать о кобыле, но Рита вернется и утешит его. Она сможет это сделать. Нет, идти на поводу у шантажиста глупо. Он будет еще и еще что-то требовать. А что, если убить наследника Маститова? Ну, конечно, только так раз и навсегда можно разрубить этот узел. Придя к такому решению, Игорь Алексеевич, наверное, впервые за последние четыре дня почувствовал облегчение. Разумеется, на повестке дня было устранение Ларисы Львовны, но это дело могло еще подождать. Надо было срочно заняться наглым сынком Маститова. Да, Игорь Алексеевич всегда так решал вопросы. Убивал, особо не церемонясь, людей, стоящих на его пути. Если разобраться, то Мешков являл собой воплощение низости, безграничной жестокости, методичности и в какой-то степени безумия в совершаемых им преступлениях. Как ни странно, но ему до сих пор все сходило с рук. Мне предоставлялась возможность его наказать.